19 февраля президент Рузвельт подписал указ номер 9066, который давал полномочия министру обороны населять определенные жилые зоны военными и выселять оттуда всех, кого сочтут пособниками врага. На следующий день в Сан-Франциско было отобрано 250 пособников врага, в основном этнических японцев. Их выслали в город Бисмарк, штат Северная Дакота. «А где находится этот бисмарк?» – спросила Руби со всей своей неизбывной нахальностью. 2 марта генерал Девит выпустил инструкции для всех этнических японцев, проживающих в Сан-Франциско, предписывающие им добровольно переехать вглубь страны. В тот же день на всех столбах, даже в Чайна-тауне, появились объявления, озаглавленные всем японцам. В документе не делалась разницы между дружественно настроенными гражданам Америки с японскими корнями и японскими солдатами. Это тогда поразило меня как громом. Все японцы теперь считались врагами. «Почему принцесса Тай должна переезжать?» — спросила Руби. На следующий день мы поехали с Джо в порт отгрузки в Окленде. Он направлялся на только что открытую военно-воздушную базу «Санта-Анна» на девятинедельную подготовку. Он коснулся моего подбородка и сказал «Держись подальше от неприятностей, малыш». Я ответила что-то невнятное. Он тем временем повернулся к Рубе. «Я разберусь. С разрешением на наш брак», — пообещал он, — и они поцеловались. Джо слал нам с Рубе открытки, часто, каждые несколько дней. «Привет из ночного города, населенного тысячами мужчин посреди полей с фасолью и томатами. Эй, Голливуд, не здесь?» Я хочу летать, но у нас нет самолетов, ангаров и взлетных полос. Мы только тем и занимаемся, что маршируем, отдаем честь и учимся выполнять приказы. Каждый день мы проходим тесты, чтобы показать, сколько книг мы прочитали. Учимся координировать глаз и руку и оцениваем, как ведем себя под давлением, чтобы командование могло определить, куда нас направить. Кому-то из нас повезет стать бомбардирами, штурманами или механиками. «Меня же интересует только кресло пилота», — скрестил пальцы на удачу, чтобы попасть на авиаподготовку. Мы прикрепляли эти открытки к зеркалу в нашей гримёрной. У нас тоже были свои заботы, хотя на фоне войны они казались мелочью. Правительство выпустило указ, ограничивающий использование тканей на женские наряды на 15%. Длинные полы и рукава-фонарики попали под запрет вместе со складками, плесе, планками, капюшонами и поясами больше двух дюймов в ширину. Мы следовали всем этим правилам, потому что понимали, идет война. Однако мы пострадали гораздо меньше, чем все остальные женщины в стране, потому что на сценические костюмы, а также подвенечное платье, одежду священнослужителей и судейские мантии, указанные ограничения, не распространялись. «Иными словами, днем мы были сама скромность, но вечерами выглядели роскошно». элен очень серьезно отнеслась к патриотическим настроениям. Заказывая новое платье для номера, она попросила портниху сэкономить на ткани в районе талии и боков, оставив их открытыми. Хоть она и пришла в хорошую форму, она была уже рожавшей женщиной, и, чтобы скрыть недостатки фигуры, Эдди велел ей намазывать живот, бока и спину, маслом, чтобы блестели. Теперь ее талия привлекала внимание, но была скользкой. Эдди не желал признавать свою ошибку, и мы за кулисами слышали тихие вздохи и аханье публики, когда элен выскальзывала из рук Эдди во время поддержек. 27 марта генерал Дэвид приказал сделать интернирование и переселение всех этнических японцев обязательным, начиная с апреля. Джок к этому моменту отсутствовал уже около трех недель. «Меня это не беспокоит», — отмахнулась Руби. Через четыре дня «Сан-Франциско-Ньюз» напечатала статью о родителях Джоди Ди Маджи, которых могут интернировать как приспешников врага итальянского происхождения. Если они могли так обойтись с родителями Джоди Ди Маджи, то что будет с моей подругой? «Я...» — принцесса Тай невозмутимо заявила мне она — Никто не знает, что я японка. Но я об этом знала. И элен и Чарли, и некоторые из танцовщиц тоже. 1 апреля участники рейда Дулитла направились на запад под мостом Золотые ворота, держа путь на Токио. Пять дней спустя началось выселение японцев из Сан-Франциско. Тетушка Хару и дядюшка Юни закрыли свой магазинчик в Алламеде и сели на автобус, отправлявшийся к конюшням возле ипподрома Танфоран в Сан-Бруно, чтобы поселиться там вместе с тысячами других японцев. Их банковский счет был заморожен, и они были вынуждены продать бизнес, машину, большую часть своего имущества практически за бесценок. Им позволили взять с собой постельные принадлежности и белье на каждого члена семьи в таком количестве, которое они сами могли унести. Руби не пыталась связаться с ними. 21 апреля японцев стали выселять и из других районов, прилегающих к заливу. Наша труппа недосчиталась несколько танцоров, которых тут же заменили другими. В мае Джо закончил основной курс обучения и получил краткосрочный отпуск перед тем, как перейти к учебе на пилота. Он приехал навестить Руби. О свадьбе не было сказано ни слова, потому что все его мысли были сосредоточены на полетах и учебе. «Еду в аэропорт Минтерфилд», — объявил Джо. «Это в Шафтере, возле Бейкерсфилда. Хоть у меня уже и есть лицензия пилота, командование собирает там таких, как я, чтобы пройти с нами все с самого первого шага на стирманах с открытой кабиной летчика». Если меня не отчислят, а я этого не допущу, то меня переведут на крытый ВТ-13 в 450 лошадиных сил».